Голова шестая. Капитан Ольга Маринина представилась. Женщина в лётном комбинезоне ловко вскинула руку к шлемофону. "Поваш пилот. Очень приятно." улыбнулся Коган и поднялся со табуретки, поправляя наброшенную на плечи лётную куртку. "Вы проходите, проходите, Ольга. Сейчас я к организуем, поговорим с вами." "Виноват это, товарищ майор. Но мне нужно готовиться к полёту." Не очень уверенно ответила летчица немного конфузи с под взглядом черноглазого майора. — Ну, считайте, что это часть вашей подготовки к полету, точнее нашей с вами подготовки, — настойчиво продолжил Коган. Женщина ему нравилась. Коротко стриженные светлые волосы, выбивающиеся из-под шлемофона непослушная челка, ну и фигура, конечно, тоже. Летный комбинезон облегал ее ладную фигуру. — Наверняка и дети есть, и замужем, — подумал Коган. На хороша, настоящая русская красота. Широкие бёдра, высокая грудь, а на щеках небольшие ямочки. А как она смущается, опускает глаза. Этокое милое сочетание строгости и смущения. А вообще то, что лечит в звании капитана говорит о её опыте. Спасибо командованию, что дали мне опытного пилота. Чайник был ещё горячим, а баночка свежего липового мёда растопила окончательно лёд между двумя людьми. Борис не намеревался флиртовать, ухаживать за Ольгой и соблазнять её. Он просто хотел обсудить детали полёта, немного больше узнать о человеке, с которым этой ночью разделит все опасности и тревоги перелёта через линию фронта. Не прошло и получаса, как лётчик уже разговаривал со столичным майором будто с давним хорошим знакомым. Поговорили о военной жизни, о друзьях и, конечно, о том, какой будет жизнь после войны. Потом Ольга по просьбе Когана расстелила полётную карту и рассказала, как будет проходить их полёт, какими ориентирами она будет пользоваться и насколько сложно летать ночью без штурмана. "Вы, самолёт очень маленький, и взять пассажира практически невозможно. Тем более, что кроме майора Ольга повезёт партизанам запасные батареи для рации, почту и медикаменты". "Ну, вот и подружились", подумал с удовлетворением Коган, когда Ольга поднялась и собралась уходить. Теперь она будет немного иначе понимать боевую задачу, немного с другими чувствами полетит. Не просто человек из Москвы будет в кабине за её спиной, а хороший, понимающий человек, который прошёл много и пережил многое, с которым ей в случае чего придётся сражаться и умирать. Но лучше всего после её будет приятно вспоминать это знакомство и этот полёт. А потом когда-нибудь после войны можно встретиться с ней на Красной площади после Первомайского парада. И погулять по весенней послевоенной Москве, поесть мороженого. Черт возьми, пусть даже она будет при этом с мужем и детьми. Это же совсем не важно. Главное, что это будет после войны. Они летели ночью. Как-то уже очень привычно и уютно урчал двигатель маленького самолета. Из-за шелеста ветра Коган ничего почти не слышал, а разговаривать через трубу переговорного устройства он не решался, чтобы не отвлекать Ольгу от полета. Тем более, что через 5 минут они перелетят линию фронта, самое опасное место. Лес чернел под крыльями биплана, где-то впереди немного в стороне виднелись вспышки разрывов. Значит, идут бои, значит, даже ночью где-то атакуют наши бойцы, а может быть, наоборот, выдерживают атаку врага. Справа вверх взметнулись лучи прожекторов. Но это кажется далековато. И ещё на нашей территории Наша противовоздушная оборона работает, но у немцев она тоже есть, и очень эффективная. Об этом перед полетом говорила Оля. Опасные места, где можно попасть под лучи прожекторов, и немецкие зенитки на картах нанесены, но уповать на это не стоило. Могли появиться и новые точки, новая техника врага в самом неожиданном месте. Конечно, не чистое поле они охраняют, а только те места, где появились важные военные объекты, скопления своих военных сил. Луч света ризанул по глазам, неожиданно и Коган сразу почувствовал, как Кольга положил самолёт на левое крыло, уходя с разворотом от прожектора. Самолёт нырнул в темноту, но в небе уже заплясали новые лучи прожекторов. Ещё два, прове ещё один. Сейчас их лучи сойдутся на маленьком фанерном самолёте, и тогда конец. Зенитные пушки немцев одним залпом разнесут его два в щепки. Борис вцепился руками в борта кабины, дурацкое ощущение смертельной опасности и полного осознания своей личной беспомощности. Никак ты не можешь повлиять на ситуацию, даже теоретически. Ольга снова бросила самолёт в сторону, снова заложила крутой вираж, пытаясь уйти от света прожекторов, но низкая высота, на которой шёл У-2, не давала возможности к крену уйти на большой скорости вниз. Самолет вот мог маневрировать только в пределах своего горизонта, бросаясь из стороны в сторону. Ещё бросок на лучи снова светили маленький советский самолёт. Голка забили снизу зенитки, и пухлые серые облака поползли в ночном небе то ближе к самолёту, то дальше. Дважды Коган почувствовал удары в плоскости биплана. Один осколок зенитного снаряда пробил борт на уровне его живота и улетел в ночь. Внутри все похолодело, особенно когда самолет резко пошел вниз. Но потом Коган понял, что Ольга нашла выход из положения. Это была дорога, шоссе, прорезавшая лесной массив. Пилот резко снизил высоту машины, и она понеслась над ночной дорогой. Столбы и лучей прожекторов метались по нему бесполезно, и зенитки, не видя цели, перестали бить. Коган сдвинул на затылок шлемофон и вытер рукой лоб, ладонь была мокрой. «А ведь девочки каждую ночь влетают, и даже не по одному разу, и каждый раз вот такие игры в салке со смертью». Минут десять Ольга вела самолет над дорогой, а потом, когда впереди зачернел лес, когда дорога вдруг стала резко поворачивать в сторону, биплан взмыл вверх и снова полетел над лесом. Больше прожекторов не было, но зато чувствовался запах дыма, горевшей резины». Огон прислушался к машине и понял, что двигатель работает неровно, да и сам самолёт стал каким-то неустойчивым. Странно, об этой машине говорят, что она удивительно послушная и надёжна, что летать на ней может даже пилот с минимальным опытом, что машина сама себя держит в воздухе, что её невозможно, например, свалить в штопор. Но что бы там ни говорили, машина летела неровно, а Ольга как-то странно клонила голову вперёд. Когон стал звать молодую женщину по переговорному устройству, но она не отвечала или не могла, или не слышала своего пассажира. Коган хотел было уже стягнуть ремни и дотянуться до лючицы, похлопать её по плечу. Самолёт стал описывать круги над лесом, не снижаясь и не поднимаясь. Коган напряжённо ждал, а потом самолёт пошёл на посадку. Еле заметный прогаал среди деревьев, узкая полоса безвестного участка, обильно порослого кустарником. На там на мотоцикле не проехать, не то, что на самолёте с крыльями пробиться, но У-2 шёл вниз, и Коган пригнулся в кабине, закрыл голову скрещенными руками и стал ждать. Чего? Удара, треска фанер, грохота удара снизу, взрывов. Удар был такой силы, что у Когана люзгнули зубы и что-то хрустнуло в области шеи. Он сразу же выпрямился, вцепившись в края кабины. Спереди на него неслись кусты и деревья. Возможно, темнота леса как-то искажала настоящую картину происходившего, но ему показалось, что самолёт вот-вот врежется в стену леса. Надо зажмуриться, наклониться, закрыть голову, но он прямо смотрел на лес. Самолёт подскакивал и снова касался колёсами земли. Удары снизу следовали один за другим. Понял Идагадаса Когана, ещё один такой удар, и мы перевернулся, но самолёт вдруг резко повернул влево. Стал двигаться по кругу, и мотор сразу же заглох. Последний удар спереди едва не заставил легкие самолеты прокинуться, ткнувшись носом в землю. Но все обошлось. Приподняв хвост от удара, самолет на миг повис в таком положении в воздухе, а потом снова приземлился на все колеса. Все. Коган некоторое время сидел с восторгом, ощущая, что он жив, что ничего не сломал себе, что самолет приземлился, и какая Оля молодец, что справилась со своей машиной. Но тут же в душе поднялся страх. «А как там Оля? Почему она сидит и не шевелится?» Ломая ногти, стараясь расстегнуть замки ремней, Коган, наконец, встал в кабине в полный рост, поспешно перекинул ногу через борт кабины и выбрался на плоскость. Он чуть не упал на влажном от росы крыле, все же удержался. Он увидел запрокинутое бледное лицо летчицы и стиснутые губы. — Оля, очнись, Оля! — Коган стал трясти за плечо женщину, но она не подавала признаков жизни. Расстегнув летный шлемофон, он стащил его с головы Ольги, стал похлопывать ее по щекам, гладить по волосам, а потом, расстегнув верхнюю часть комбинезона, нашел пальцами на шею пульс. Он был, но только слабый, почти нитевидный. Однако женщина была жива. Снова мучение с застежками ремней, а потом Коган стал вытягивать раненые с кабины. Восхищаться прекрасными формами женщины со стороны — дело, конечно, приятное. Но снять такую женщину с самолёта и уложить на землю да ещё не навредив ей, не просто. Коган попытался приподнять её тело, перевалить через борт открытой кабины, но Ольга вдруг страшно застонала и открыла глаза. "Нет, не надо", застонала она, вцепившись в руку Когана. И тот он увидел на её пальцах кровь. Молодая женщина дышала прерывисто, она с хрипом пыталась что-то прошептать. Хоган попытался снова вытащить ее из кабины, начал уговаривать потерпеть, но Ольга вцепилась в его руку. Оперативник увидел женские глаза так близко, в них было столько мольбы и боли, что он оставил свои попытки вытащить ее из самолета. И раненая летчица сразу успокоилась. Наверное, ей только это и было нужно. Ольга отпустила рука в куртке Бориса и посмотрела ему в глаза. В женских глазах было столько страдания, но не физического, а душевного. Она понимала, что умирает, умирает вдали от дома, от своих подруг. И она стала шептать, прикоснувшись о кровоavленным и пальцами к щеке Когна. "Товарищ майор, вы мне пообещайте. Пообещай мне, Боря, что семью мою найдёшь и расскажешь всё". И тут её голос окреп, и она заговорила громче, горячее, как будто собрала в себе остатки сил для этого. "Нет, ты только не говори, что я в лесу, в тылу врага. Пусть не знают". Пусть верит, что без вести пропала. Надеется. — Ты что, Оля? — улыбнулся Коган, сжав пальцы молодой женщины и прижимая их то к своей щеке, то к своим губам. — Что ты, глупенькая, и я тебя вытащу, отнесу к людям. — Нет, не надо, — прошептала женщина и чуть качнула головой. — Почему это не надо? — стал горячо возражать Коган. — Тут в деревнях такие старушки есть, но любого хворого травами поднимут, а уж... — Не надо говорить, что без вести... Тихо точнила Ольга. Они же жить должны, а не страдать до конца века. Пусть женится, пусть новую мамку найдёт и будет счастлив. Так будет лучше. Коган снова жал её пальцы, целовал их и шептал, что она говорит глупости, что не о том думает. Да и как это самый дорогой на свете человек вдруг перестанет ждать поверит. и поверит? Ведь так не бывает. Она тоже должна верить и стремиться жить, потому что человек жив столько, сколько он стремится жить, пока у него есть цель. Борис говорил долго, а потом как-то сразу понял, что смотрит он уже в мертвые глаза, что Ольга его уже не слышит, она не дышит. Рука ей безвольная, как у тряпичной куклы. Борис застонал, прижимая руку мертвой летчицы к лицу. Как же так? Почему такие красивые, добрые, любящие женщины гибнут? Как страшно устроен этот мир! И нельзя винить мужчин в том, что они пустили их на войну, не защитили, не закрыли собой. «Нет, просто русские женщины не могут так. Не могут они сидеть дома, когда беда общая, беда всего народа. Коня на скаку в горящую избу. Да, это все про них. Жены, матери, боевые подруги. Как же мы отмолим ваши смерти? Как мы жить-то будем дальше, похоронив вас?» «Похоронив? Да я же ее и похоронить-то не смогу, господи, Ольга, прости мне мой грех, что оставляю тебя вот так». — Найдут тебя, предадут земле, милая. Ты прости нас, но война, а она требует от нас мужества, требует оставить тебя сидящей в самолете. Пусть он будет твоим мавзолеем-саркофагом. Мы вас всех найдем, всех похороним с почестями и помнить будем. Коган перегнулся через край кабины и поцеловал Ольгу в холодеющий лоб, потом спрыгнул с крыла самолета на траву и зашагал. Он шёл, не разбирая дороги, не думая даже о том, куда идёт. Главное подальше от самолёта. Если немцы узнают, увидят, то сразу догадаются, что был в самолёте ещё кто-то. И тогда погони, собаки. А война ещё идёт, и у него приказ, у него задание, и он не имеет права попасться, погибнуть, не имеет права не выполнить этого задания. Сердце сжималось от того, что он оставил Ольгу мёртвой в самолёте, но сделать он ничего не мог. И только утром, когда совсем рассвело, Коган начал ориентироваться на местности. Полётная карта с самолёта Ольги помогла. Они ещё днём с ней проходили весь маршрут, когда пили чай. Борис знал, в какое время и какие ориентиры должен был пройти самолёт. Сел он спустя 2 часа, пытаясь уйти от зенита, а потом шёл вдоль дороги. Эту дорогу он нашел, и место, где оставил самолет, тоже определил теперь по карте довольно точно. Получалось, что сейчас Коган находился с северо-восточнее города, и примерно в 30 километрах от него. По ровной местности хорошим шагом это расстояние можно преодолеть часов за шесть. Но местность была неровной, леса дремучей, дороги редки, а там, где были дороги и деревни, легко было наткнуться на немцев или полицаев. После ночного блуждания ноги у кога нагудели, нужно отдохнуть. Нужно немного поспать, чтобы голова была свежей и чтобы хватило сил преодолеть расстояние до города через лес. Потянув носом лесной воздух, оперативник с удовольствием ощутил запах влаги, где-то рядом журчал ручей. Умывшись смыв с лица и рук кровь, Борис напился и решил, что свои скудные запасы провизии пока трогать не стоит. Он слишком устал, чтобы есть, нужно поспать. и небольшая копна прошлогоднего сена, стоявшая на краю полянки, вполне годилась для этого. Коган зарылся в сено, стараясь, чтобы ни одна часть тела или одежда наружу не торчала, и закрыл ваза. Несмотря на усталость, сразу уснуть не удалось. По телу прошла из тома, когда он вытянул ноги, расправил поясницу, но голова продолжала работать. Он вспоминал погибшую Ольгу, думал о том, как теперь будет действовать. Партизанский отряд соваться без самолета смысла нет. Конечно, у партизан есть связь с городским подпольем, и они могли бы помочь, но у Когана был и другой канал для связи. У него имелся адрес явочной квартиры и пароль к ее хозяину. Контрразведчики сказали, что хозяин сведет с нужными людьми и на первых порах окажет помощь. Этого пока вполне достаточно, чтобы лишний раз не рисковать. Потом можно будет подумать, как выйти на Шелестова и Буторина, которые тоже должны были прибыть за линию фронта. С ними должна была быть установлена связь через партизан, но это дело второе. Главный гестапо и появление Сосновского вот что перспективнее и важнее всего на данный момент проведения операции. Размышляя Коган всю же уснул и проспал он до того времени, когда солнце стало уже клониться к закату, когда оно спряталось за верхушки деревьев и полянка очертилась в тени. Солнце не пекло, вода была рядом, небольшой вещь мешок с едой под рукой. — А значит, можно подкрепиться и в путь. Коган стал прислушиваться. Тихо и спокойно в лесу, выбравшись из копны, он снова собрал ее так, чтобы не бросалось в глаза, что в ней кто-то ночевал. Мало ли кого занесет в эту часть леса — полицаев, националистов. Им будет очень интересно, кто тут прятался. Отряхнув с себя сено, вытащив его остатки из-под воротника, Коган углубился в лес в сторону родника. И тут он услышал короткий стон. Замерев на месте с поднятой ногой, которую он не успел опустить, оперативник стоял, придерживаясь за молодую осинку, и старался уловить направление звука. Это был стон. Голос женский или детский? Эти звуки говорили, что бояться нечего, что это не враг, что опасности нет и что там беда. Коган двинулся вперед, стараясь не шуметь, чтобы не напугать тех, кто там сейчас стонет у ручья. Он не успел подойти к молоденькой березке и развинуть ветви, как тут же раздался строгий девичий голос. «Кто там? Не подходи!» «Тихо! Ты чего кричишь?» С улыбкой Коган вышел из-за дерева. «Я не враг тебе! Я сам тут от немцев спасаюсь!» Девушка лет двадцати или чуть старше сидела на траве у родника, цветастая юбка, крепкие ботинки и мужской пиджак с чужого плеча. Пиджак был распахнут, а девушка головным платком промакивала кровь на боку. Увидев мужчину, она побледнела и схватила что-то круглое, замахиваясь на незнакомца. Не подходи, у меня граната. Мне телят нечего взорву обоих. Ога. Коган Куризиньо покачал головой. А девушка воинственная. Правда, гранаты в ней без запала, толк от неё не больше, чем от камня, но решительность в глазах девушки было более чем достаточно. Не обращая внимания на гранату, Коган подошёл, ближе присел на корточки и посмотрел на кровоavленный бок блузки. Рана была не опасная, но кровоточило сильно. или поле или на живое ранение, скорее всего, внутренние органы не задета, рана касательная. Где тебя так угарась взяла? спросил он, думая о том, что для одних суток многовато раненых девушек на одного человека. Чем это? Не пуля, ножом, что ли, тебя кто порнул? Штыком, вдруг со злостью бросила девушка. Немсо, что ли? спокойно осведомился Коган, разглядывая кровоavленный бок. Ну ладно, я расспрашивать не буду, не моё это дело. Давай помогу. Я с ранами обращаться умею, не впервой. А вы кто такой? нахмурилась девушка. Да вы чего в лесу прячетесь? Вон трава сухая прилипла, встагоны чевали? Ух ты, какая! рассмеялся Коган, опуская на траву весь мешок и доставая из него чистые полотенца. Я, значит, и я не расспрашиваю, она вон какая любопытная. Любопытной в Варварии на базаре носа оторвали. Давай, снимай блузку, я тебя перевяжу, чтобы кровь остановить. А блузку застирать надо, а то с пятнами крови ходить, только внимание к себе привлекать. А вдруг опять с нём с ним столкнёшься. Ишь, какой спорой, нахмурилась девушка. Не как раздеть меня уже собрался. Ну я тебя как по башке сейчас соданован гранатой. Она попыталась встать на колени, потянулась за гранатой, и тут вдруг её лицо побледнело, и девушка повалилась на траву лицом вниз. Коган еле успел ее подхватить и уложить на спину. Глубокий обморок от потери крови, да еще болевой шок. Он взял руку девушки и стал искать пульс. Слабоват, конечно. Прижав пальцы к шее, снова нащупал артерию. Ну ничего, жить будет, но главное — остановить кровь. И то, что она идет, это и хорошо с одной стороны. Промыта рана, грязь с краев раны кровью смыла. С грустью, посмотрев на бутылку водки, которая была завернута в полотенце, Коган вздохнул. «Берег, чтоб с ребятами выпить за встречу, или для сугреву, как говорится, если в воду упадешь, продрогнешь». Он решительно стащил с девушки пиджак, а потом блузку, оставив ее в стареньком лифчике. Протерев водкой руки, он смочил кончик полотенца и обтер края раны. Сложив полотенце в несколько раз, приложил к ране, а потом, оторванными полосами от своей запасной чистой рубашки, наложил плотную повязку. Запахнув пиджак, чтобы не смущать свою пациентку... Коган развёл костёр, поставил на него жестяную кружку. Пока кипелась вода, он в ручье застирал блузку, использовав маленький кусочек хозяйственного мыла из своих запасов. Развесив блузку на кустах, Борис принялся заваривать чай. Девушка пришла в себя минут через 5. Она сначала беспомощно заморгала, глядя вверх на небо, и склонившееся над ней ветки берёзы, потом повернула голову в сторону, увидела блузку. Рядом того самого мужчину, который смиренно сидел у костра и заваривал чай, ранена нажала ласка на пиджака на груди и вспугнуна, сознав, что на ней под пиджаком только ливчик, и попыталась встать. Да лежи ты глупая, со смехом прикрикнул на неё Коган. Никто тебя не тронет. Перевязал я тебя, блузку застирал, часть через два высохнет. А пока давай я тебя горячим сладким чаем напою, слабата девенька. Эш в обморок он упала. — Кто вы такой? — сурово спросила девушка. — И чего это вы решили мне помогать? Заботиться обо мне? Дел, что ли, других нет? — Ишь, вопросов сколько, — вздохнул Коган. — О себе ведь ничего не расскажешь. От меня признаний требуешь. Нечестно это. Да и все равно я тебе о себе ничего не смогу рассказать. Зови меня Борисом. А насчет помощи так тут все просто. Человек человеку в беде всегда должен помогать. Тем более человек советский — Тем более, когда вокруг война, когда враг топчет нашу родину. И как тут не помочь своему советскому человеку в трудную минуту? А имя свое хоть назовешь? А то как неудобно получается, не знаю, как и обратиться к тебе. — Катя меня зовут, — буркнула девушка, утирая испарина со лба. — Я, может, тоже не могу о себе рассказывать, права не имею. Ах ты наивная девочка, с грустью подумал Коган. Но ну, разве можно такие намёки делать незнакомым людям? Но Борис понимал, что, сделав девушке замечание, он сразу же потеряет её доверие. А она только появилась, только зародилась, и куда она одна с ранением, в омрачённом состоянии? Нет, нельзя Катю бросать, хоть и её спасти надо. «А ты не рассказывай», — посоветовал Коган. «Главное — тебя сейчас доставить туда, где тебе помогут люди. Хоть какую-то медицинскую помощь окажут. И не смотри на меня с таким негодованием. Это я или ты недавно в обморок грохнулась? Помогу тебе потом по своим делам. И не спорь. Мне от тебя ничего не надо, только помочь тебе. И к знахарке какой-нибудь доставить. Ты в картах разбираешься?» Он специально перевёл разговор на другую тему, чтобы их разговор не затянулся, не пошёл по кругу, когда он её уговаривает, а она возражает. К тому же девушка была явно местной. Оперативник достал из внутреннего кармана пиджака лётную карту и развернул её на траве. Поманив Катю пальцем, он спросил: "Можешь показать, где мы сейчас с тобой находимся? Надеюсь, тебе эти значки знакомы?" "Скажите тоже", возмутилась девушка. Я вообще все эти места знаю как свой карман. А ещё, между прочим, грамота имею по ориентированию на местности. Есть такое наставление для обучения лыжных частей. Слыхали про такое? Надо не просто бежать по пересечённой местности, а бежать на лыжах, да ещё с компасом и картой, и с маршрута не сбиться. Вот за такое ориентирование у меня грамота. Верю, Катя, верю. Улыбнулся Коган. Ну, ориентируйся. И меня сориентируй. Девушка повернула карту и стала водить по ней пальцем. По сторонам она не смотрела. Видимо, Катя прекрасно знала, где она находится, и искала на карте нужное место в лесах. Наконец, она уверенно ткнула в карту пальцем. — Вот здесь мы находимся, в северо-западной части вот этого лесного массива. А вот и родник наш на карте отмечен. Точно, мы здесь. Коган в задумчивости потер небритый подбородок. — Вот тебе и на. Оказывается, до города ещё топать и топать, а он решил, что до него не больше 30 км. Неприятно, однако. Ребята будут ждать, волноваться, а он застрял далеко на подлёте. Это точно спортсменка, на всякий случай уточнил оперативник. Конечно, уверенно отозвалась девушка. Кого на бломком тонкой веточки отмерила отрезок на масштабе карты и приложил его к прямой линии от родника до города. Получалось больше сотни километров, точнее, сто двадцать. Проселочная дорога совсем рядом вдоль опушки. С железной дорогой ближайшее шоссе далеко, несколько десятков километров. По пути только одна деревушка на берегу речушки. Мосточек деревянный, как хочешь, так и добирайся. Что хочешь, что и жри в дороге, хоть с родниками проблем нет. Чуть ли не на каждом квадратном километре леса родник или ручеек. Но теперь осталось только принять решение и уговорить Катерину отправиться к знахарке. — Что делать будем, девонька? — спросил Коган в пространство, как будто рассуждал вслух. — Мне в город надо, а путь не близок. Ты слаба, кровью много потеряла. Сама далеко не уйдешь. — Я сильная? Вы даже не знаете, какая я сильная? — забубнила девушка и стала пытаться встать, но тут же охнула, схватилась за бок и снова легла на траву. — Очень сильная. — с грустью подумал Борис. — Вот Ольга была сильная. Она со смертельным ранением самолет сумела посадить. Меня спасла. Вот где сила организма и, главное, сила духа. — А с тобой мне что делать, комсомолка непримиримая? — Значит, тащить придется. Пропадет она без меня. А пока нам по пути сделаю все, что смогу. — Слаба ты, спортсменка-лыжница, далеко не уйти тебе. Погибнешь. Значит, решение у нас с тобой такое: несу тебя до тех пор, пока не будет возможности оставить тебя у надёжных людей, где тебе смогут оказать медицинскую помощь. Бросить тебя раненую, я не могу, нет у меня такого морального права. На то мы порешим. Сейчас я тебя покормлю, чем Бог послал, и в путь. Катя слушала и смотрела на мужчину, удивлённая и с облегчением. Наверняка хорохорелась в душе, понимала, что самой ей из леса не выбраться и до людей не дойти. И пока Коган подбрасывал в огонь костерка палочек, пока открывал консервы и отрезал ножом по краюшке хлеба, Катя понемногу стала рассказывать о том, что с ней случилось. Появляться стало доверие к незнакомому странному мужчине, но и ситуация была безвыходная. А еще Коган умел вызвать у людей доверие к себе, располагал к себе самых разных людей. Плох был бы следователь особого отдела НКВД, не обладая он такими талантами. — Я дорогой, проселком шла, — тихо говорила Катя. — Лесом невозможно, там столько воронок было после бомбежки. Я и свернула на опушку. Устала очень. Только вы не спрашивайте, откуда и куда я шла. — Да молчу я, — отмахнулся Коган, подкладывая палочек к костер и глядя на огонь. Их десяти метров не прошла, а они как чертики из табакерки, на подводе. Что-то у них там сломалось, колесо они чинили. Двое чинили, а двое их ждали. Четверо немцев было, а на подводе коры продукты. Ну я их за поворот не увидела, а они меня заметили, кинулись. Один мордатый такой, рыжий, ржал как мерин, повалить хотел на траву, сносить ничить. Я испугалась очень, не знаю, откуда и сил ты взялись. Я его по глазам ударила ногтями по лицу, а он заорал и винтовку свою схватил и штаком меня, да только промахнулся. Глаза кровью ему залило. Так, зацепил только, не убил. Тут я гранату выхватил из кармана, замахнулась на них, кричу, что сама не помню. Они в перепугу, кто в кусты, кто под телегу, а я вражкам вниз бежать. Они потом очухались, полиц стали из винтовок в мою сторону, только я дрыг кожа была. Повезло тебе, что они за тобой в лес не кинулись, покачал головой Коган. Убили бы. Фрицы в лес бояться соваться, с презрением заметила Катя. особенно когда их мало, вот когда с танками с пушками, но да в большом количестве, тогда они смелые. И то слышал, что партизаны им отворот поворот давали, да ещё как давали. Еле молча. Коган помог Кате сесть так, чтобы опираться спиной о ствол дерева, потом каждый занялся своей банкой тушёнки. Или чай глядя, как гаснут и сидят у угольков в костре. Катя иногда посматривала на своего спасителя. Взгляд был благодарный, но и оценивающий. А как понесёт? Дело-то непростое. Но кого он уже придумал? Мастерить носилки, которые он мог бы нести один долго и сложно, да и вес ноши увеличится. А нести просто на руках руки начнут буквально отваливаться через полчаса, а ему девушку нести ни не один день. Вооружившись ножом, он прошёлся вокруг полянки из тонких стройных косинок, нарезал лыка. длинными полосами под два с небольшим метра. Потом сплёл по три лыковые полосы в верёвку, похожую на девушку косу, и из двух таких верёвок сделал петли, связав концы. Катя с интересом наблюдала за Борисом, и когда он спросил, готова ли она трогаться в путь, девушка энергично кивнула. Главное, чтобы ты не напрягалась, Катя, сказал Коган. Главное, чтобы кровотечение не открылось. Одна петля тебя под мышками под спину будет держать, вторая — под коленками. Ну и между петлями я тебя буду придерживать. Ты, главное, сама не старайся за мою шею держаться. Мою работу не старайся облегчить. Хуже только себе сделаешь. А я сильный, Денисов, можешь не сомневаться. Катю нельзя было назвать хрупкой девушкой, но все же она оказалась не такой тяжелой, как опасался Коган. На деревушке Ольхова, обозначенной на карте, было около 30 километров. Есть надежда, что там хоть кто-то живет, и люди сердобольные и жалостливые найдутся. Тогда можно оставить Катю в надежде на уход за ней. О других вариантах, точнее их отсутствии, Коган старался пока не думать. Но ну, не бросать же раненое в лесу. Тем более, что Бориса очень тяготила судьба тела Ольги в самолете, которое ему пришлось оставить и уйти. Девушка иногда постановала, когда Коган оступался и спотыкался о корне деревьев. Одыхать приходилось примерно через каждые полчаса. Оперативник понимал, что поднимать раненую на руки, класть её на землю, всё это доставляет ей мучения, но нести без отдыха он не мог, и никто бы не смог. И всё же до вечера он прошёл почти 6 км и был доволен таким результатом. Конечно, была проблема с едой, но её можно попробовать как-то решить. Как, кого ещё не знал, но был уверен, что сможет. Главное сейчас экономить запасы. Продуктов у него с собой было из расчета на три дня. Теперь с девушкой их придется растягивать дней на шесть. На берегу небольшого озера Коган остановился и уложил Катю на землю. Место ему понравилось тем, что на полянке виднелись остатки старой копны. И он, собрав большой ворох сена, сложил девушке мягкую постель. А еще оперативника обрадовали кувшинки. Он знал, что длинные пятнистые стебли этого растения можно запекать на костре, И они на вкус почти как горячий хлеб. Надо только вытянуть стебли из воды и намотать на палочки, воткнув их вокруг костра. Ночью они лежали рядом, и Коган заботливо укрывал девушку своим пиджаком. Оперативник основательно продрог, поскольку поддерживать горящим сыной костёр было опасно, тем более что под вечер они с Катей слышали в недалеко стрельбу. Несколько раз он поднимался, отходил в сторону, делал разогревающие гимнастические упражнения. Наконец наступило утро, снова разожжённый костёр согрел. Но Катя проснулась вялой, пальцы у неё были ледяными. Коган решил, что девушка замёрзла, хотя она и отнекивалась, и положил её возле костра. И снова перехо. Снова он поднял девушку на руки и понёс через лес, старательно выбирая дорогу, чтобы не спотыкаться, обходить большие деревья, чтобы Катя не задевала за стволы и ветки ногами. Руки и спина болели ещё со вчерашнего дня, и ночной отдых ничего не изменил. А ещё когона беспокоила ночная стрельба, а ведь они шли примерно в том направлении, где эти звуки слышались ночью. Хотя в лесу трудно до конца точно определить направление на источник звука, но всё же взгляд на карту заставил беспокоиться. В одном месте маршрут когона с раненой девушкой приближался к окопушке, а там снова проходила просёлочная дорога. Когда до опасного участка оставалось не больше полукилометра, Борис осторожно положил девушку на траву и упал рядом, тяжело дыша. Катя восприняла всё это по-своему. Устали? Трудно меня нести, да? Нормально? Постарался улыбнуться Коган, хотя у него это получилось неубедительно. Несу и несу. Устаю, но я же отдыхаю. Ты не переживай. И не сомневайся, я тебя донесу, не брошу. Ты сейчас полежи. А я пойду вперёд и разведаю ситуацию. Вы вернётесь? Вдруг глаза девушки испуганно расширились. Голупенькая. Коган нежно обнял девушку за шею, прижал её голову к своей щеке. Неужели ты мне ещё не поверила до конца? Я же сказал, что не брошу тебя. А ты лежи смирно. Вот тебе мой пиджак, чтобы не замёрзла, и охраняй наши драгоценные пожитки. Я скоро. Главный не шел не Коган подмигнул Кате, вытащил из ремня пистолет и двинулся в сторону опушки. Да, у девушки были все основания беспокоиться. Она ведь видела, как ему тяжело тащить её. Вполне могла ослабленная, измученная и перепуганная, пережившая схватку с немцами, едва не погибшая, теперь сомневаться в том, что её спасёт незнакомый мужчина. И пропрада уктон сказал специально, и пиджак оставил ей специально, чтобы лишь не раз подтвердить, что вернётся. Когда он денница без еды и одежды в лесу за десятки километров от жилья, Коган быстро шёл по лесу, стараясь по солнцу удерживать направление к опушке. Прошло минут 10, когда он услышал недёлёкое ржание лошади. Присев на корточки, он стал прислушиваться, но человеческих голосов так и не услышал. Прячась за деревьями, пригибаясь за высоким кустарником, он медленно пошёл на звук. Теперь, кроме ржания лошади, он различил и шелест ветки деревьев. Там кто-то было этот, кто-то не особенно таился. Разгадка оказалась просто чудом, которое предположить Коган даже не пытался. Среди деревьев он увидел лошадь, запряжённая в телегу. Возжи же волочились по траве, и лошадь зацепилась ими за корявый старый пень, и теперь никак не могла сорваться. Людей не было, да и глупо было бы представить себе человека, который сознательно направил телегу в эту глушь. Ладно, разберёмся, сказал он сам себе. И, обойдя заросли, двинулся к дороге. То, что оперативник там увидел, нисколько его не удивило. На дороге и дальше в поле стояли две телеги. Колесо одной соскочило с оси, и постромки обрезаны. Возле второй телеги лежал труп лошади. Чуть ближе трупа людей — двух мужчин и одной женщины. Трава еще не поднялась возле дороги, и были хорошо видны следы военной техники. Скорее всего, это немецкий колесно-гусеничный бронетранспортер. Вот и объяснение. Жуткая расправа, бессмысленная и жестокая. И та лошадь, что стояла в лесу и не могла освободиться, видимо, испугалась стрельбы, рел мотора и убежала, когда убитый хозяин отпустил вожжа. Когда он появился на полянке, ведя под усцы лошадь, когда Катя увидела телегу, она испугалась и обрадовалась одновременно. Коган рассказал ей о том, что увидел, не упоминая о трупах людей, а потом принялся осматривать содержимое телеги. Тот сырой салон и позволял вести раненных с относительным комфортом. Правда, телегу обычно трясёт на неровностях дороги, всё-таки это вам не рессорный делижанс, но всё же можно двигаться быстрее. Сколько ещё коган смог бы нести, катян на руках было неизвестно. Может быть, ещё день или два, и то вряд ли. Старая авчина полушубок, ватник солдатского образца без воротника, два мешка с одеждой, вот и все пожитки. Коган перебрал вещи в мешках и нашёл там старую, но чистую одежду, мужскую и женскую: юбки, кофторы, рубахи, порты деревенского покроя, отстиранное мужское нижнее бельё. У выеды в телеги не было, но теперь можно было надеяться и на запасы самого Когана, с которыми они доберутся до деревеньки Орехово. "Ну, шатко", нежно произнесла Катя, когда Коган поднял её на руки и понёс к телеге. Девушка провела рукой по лошадиной морде, погладила её между глаз. Мы бежал у хозяина бедненькая. Мы будем у тебя заботиться, давать тебе пастись. А ты на связи, милая. Обнаружив под телегой ведро, привешенное на крюк, Коган напоил лошадь. Дать ей попастись, видимо, не обязательно. В лесу, когда она запуталась в овраже, трава была под ногами лошади, и она наверняка послась. Значит, можно трогаться. Он погладил лошадь по голове, по шее, прошептал несколько ласковых слов и потом дёрнул вожжи. Лошадь послушно пошла. Коган выбирал путь в объезд густых участков леса. Теперь ему усталость не грозила, и главным было не травмировать Катю, не дать открыться её ране, не дать возобновиться кровотечению. Он хотел осмотреть её рану, но девушка воспротивилась довольно решительно. "Ладно", подумал Барис, теперь уже недалеко до деревни, найдутся умелые женщины, которые помогут Кате. И он решил отложить осмотр. Но к вечеру состояние девушки не улучшилось. Её вялость и бледность, на которые Кога набратил внимание утром, только усилились. Сверившись с картой, он убедился, что напрямую через лес ему здесь не проехать, а враг с крутыми склонами и балка заставит сделать большой крюк на север. Но где гарантия, что там лес станет реже и ехать будет проще? Состояние Кати начало его беспокоить, и тогда он принял решение объехать балку по опушке. выехать ненадолго на грунтовую просёлочную дорогу встретить здесь немцев или полицаев он не рассчитывал чего им тут делать когда рядом ни гарнизонов ни больших сёл ни важных дорог рисковать сейчас было необходимо Катя задремала но Коган разбудил её и попросил набить под юбкой блузку немного одежды найденной в мешках чтобы изображать беременную это хоть как-то отведёт подозрение если встретится враг может быть вызовет хоть каплю милосердия Девушка безропотно выполнила просьбу своего спасителя. Борису даже показалось, что Катя действует как-то машинально, не думая, ведёт себя как в полубреду. К людям надо, к врачу. Хмурый решилённость стегнал лошадь. Из леса они выехали не сразу. Коган привязал лошадь и вышел один, долго осматриваясь и прислушиваясь. Ничто не выдавало присутствия людей. проверив, как легко выходит сзади из-за ремня под пиджаком пистолет, он вывел лошадь из леса и повёл вдоль опушки, стараясь по возможности даже не выезжать на просёлок. Всего-то километр проехать до леса и потом можно снова углубиться в чащу. Коган начал уже верить, что всё обойдётся, и только с беспокойством посматривал на Катю, которая снова задремала. Ничего, всё будет хорошо, шептал себе под нос Коган, подгоняя лошадь. — Вон до того лесного мысочка доберемся, а за ним снова свернем в лес. Там и местность под уклон пойдет, а лошади полегче будет, а завтра, глядишь, и до Ольхова доберемся. — Держись, Катенька, держись, девонька, довезу я тебя. — Ах ты, мать твою! Впереди, как раз из-за того самого мысочка, появились две подводы. Появились очень неожиданно, всего в каких-то трехстах метрах. Хоган стиснул вожжи и продолжал идти рядом с лошадью. Сворачивать поздно их заметили. На таком расстоянии он даже не успеет развернуть под воду, как окажется под губительным огнём. А там, насколько он сумел разглядеть, три немца и два полицейя в чёрных мундирах со светлыми воротниками и отворотами манжет на рукавах. У немцев автоматы, полицейские с винтовками, пятеро, и они едут навстречу. Единственное, что Коган успел сделать интуитивно, это начал хромать на левую ногу. К хромому инвалид не вызывает подозрений. К нему, как правило, не возникают вопросов, а почему тебя не призвали в Красную армию, почему не служишь в полиции, почему тебя не отправили на работы. Конечно, если подозрения будут серьёзными, то тебя, как миленького, отправят к врачам, и те вдвоём счёты установят, что ты симулянт, и тогда с тобой будут разговаривать уже в Гестапо. А сейчас важно было размениваться с немцами и полицаями, но как это сделать? Коган пока не особенно понимал. Да, в его кармане лежит справка, что он состоит на учёте в такой-то комендатуре такого-то района, что отправился на поиски дочери в данный район. Но вот с Катей он не успел договориться, чтобы врать одинаково, и убедиться, что перед ними не беременная женщина, немцы могут очень просто. И вес пистолета оттягивал за ремень под пиджаком, и уверенность в том, что схватка неминуема, всё крепло и крепло. Две встречные подводы продолжали ехать, но с первой соскочили два полицаи и, закидывая винтовки на плечо, побежали навстречу Когану. Он умышленно не останавливался, чтобы сблизиться с немцами. Для его целей все враги должны быть рядом в зоне досягаемости. — Эй, стой! А ну, стой, тебе говорят! — заорали полицаи. Один схватил лошадь под усы и силой толкнул Когана в грудь кулаком. Второй подошел к телеге, откинул старый полушубок и уставился на девушку. Катя проснулась, открыла глаза и с ужасом посмотрела на полицая. «Тут девка, господин офицер!» — закричал полицай немцем. «Осторожней, пожалуйста!» — попросил Коган. «Это моя дочь, она беременна». «Кто же тебе ее брюхатил?» — заржал полицай, глядя на Катю. «В подоле принести собралась батьки. Документы есть какие-нибудь, папаша?» Продолжая играть свою роль, делая невинные глаза... Хоган оценивал ситуацию и фиксировал положение всех пятерых, прикидывал степень опасности каждого из врагов в данный момент. Два полицаи совсем рядом, на винтовке висят на плечах. Если у кого-то из них есть еще нож или пистолет, то в кармане, в сапоге за пазухой. Чтобы достать, нужно время, чтобы использовать винтовку. Даже в качестве дубины нужно время. Они не так опасны. Немецкий унтер-офицер сидит на телеге, свесив одну ногу, расслаблен, Автомат лежит на коленях, дулом в сторону, и только одна рука держит оружие за рукоятку. Второй солдат, который управлял лошадью, смотрит настороженно. Автомат висит на груди, он держит его одной рукой, а вторая сжимает его же. Опасен у него самый короткий промежуток времени для того, чтобы открыть огонь, но опаснее всех третий немецкий солдат. Он сразу соскочил с телеги, встал рядом с командиром и навёл автомат на русских. Смотрит настороженно, явно боится. Какой может начать стрелять, даже если ему опасность только померещится. С испуга начнёт полить, труслив или неопытен. Есть документы? Конечно, есть, закивал с готовностью Коган, надеясь, что прямо сейчас его не начнут обыскивать. Он заискивающе улыбался, расстегнув пиджак, полез во внутренний карман и сделал шаг к немцам. "Справочка есть у меня. Дочку я приехал искать в эти места. Нашёл он её беременную. Домой везу, господин офицер". на подойти к немцам ближе, кого нанедали полицаи. Один довольно ловко сбросил с плеча винтовку, передернул затвор, загоняя патрон в патронник и навёл оружие на когана. Второй криво усмехаясь, подошёл вплотную и вдохнув чесночным запахом потребовал: "Руки задери, да стой смирно, пока я тебя обыскивать буду. Понял меня, попаша?" "Понял, сынок", пробормотал коган, уже сообразив, как он будет действовать. Борису удалось сделать главное оказаться на одной линии с полицейским и немцем, который целился в него из автомата. И когда первый полицейский, подтолкнув под локти руки Когана, сунул их к нему под пиджак, оперативник одним движением прижал кисть руки локтем, перехватил полицейского за локоть правой руки и вывернул ему руку резко и с силой, да так, что у того что-то хрустнуло. Полицейский успел заорать от боли, стоя согнутым в поясе. Но этот же мик Коган с силой толкнул его вперёд на своего напарника. Как и следовало ожидать, второй полицейский успел отреагировать, нажав на спусковой крючок и всадив пулю в упор в своему другу в живот. Пока немцы соображали, что встречный мужик с телегой оказал сопротивление, пока не поняли, что полицаи не справляются, Коган уже выхватил пистолет и шагнул вправо, чтобы полицай закрывал его от автоматчика. и сделал два выстрела. Один в голову полицаю, а другой в немца, который стоял с оружием на готове возле телеги. Два тела повалились на землю. Полицай, получивший пули в живот, корчился на земле и орал во весь голос. Немецкий солдат немного растерялся, потому что все произошло очень неожиданно и быстро, и пока он соображал, в кого и как стрелять, из-за тел полицаев возник русский небритый мужчина с пистолетом. когда он сделал одно быстрое движение, широкий шаг в сторону и сразу присев на одну пятку, ствол немецкого автомата двинулся в его сторону, короткая очередь прошла над его головой, но тут же прозвучали два выстрела, таких быстрых, что они буквально слились в один звук. Две пули попали в цель, автоматчик, стоявший возле телеги, получил пулю в грудь и опрокинулся на спину. Старый солдат, державший возж, бросил их и поднял автомат, но вторая пуля попала ему чуть выше сердца. Кровь хлынула из его горла и из раны. Немец захрипел и свалился с телеги. Перепуганная лошадь рванулась с места. Унтер-офицер едва не упал, ему пришлось одновременно и хватать автомат, и попытаться удержаться в телеге. Эта секунда, которую он потратил на столь ненужные действия, дала когану ещё одно преимущество. Он бросился под ноги лошади, но вовремя откатился на другую сторону. Телега с грохотом пронеслась мимо. Немец в телеге крутился вокруг своей оси, ища русского партизана. Но Коган был сзади и уже поднялся на одно колено. Два выстрела, и немец рухнул на землю и протащился по пыли, зацепившись сапогом за телегу. Телега удалялась, но теперь лошадь Когана испугалась, рванулась вперед. С трудом поймав ее за узду, Коган успокоил животное и со страхом взглянул на Катю. Девушка лежала на спине, сжав руки на груди и дышала тяжело с хрипом. Неужели ее задела пуля? Когон бросился к раненой, но Катю пули не задела, ей просто стало плохо. У неё был жар. Стресс, рана, всё это вымотало несчастную девушку. Ах ты, господи, простонал Коган. Он торопливо схватил два немецких автомата, бросил их на телегу, сорвал с пояса одного из солдат ремень с подсумком и тоже бросил на телегу. Да натворил он тут дел, окинув взглядом поле боя, распростёртые тела остановившего полицейа, Когон схватил лошадь под усы и повёл её в лес. Он буквально тащил её, приговаривая: "Давай, милая, спеши, родная". Меркали деревья, кусты, лошадь как будто понимала, человек и торопилась, тащила телегу, которая подскакивала на неровностях почвы, на выпирающих корнях деревьев. Когда они удалились ото опушки примерно на километр, Коган остановил телегу и бросился к раненой девушке, достав из вещмешка водку, он раскрыл ей губы и влил в рот алкоголь. Девушка машинально сделала несколько глотков, потом закашлялась и со стоном прижала руку к ране. Коган стал шептать какие-то успокаивающие ласковые слова, гладить Катю по лицу, по голове, чуть похлопывая ладонями по щекам. Наконец девушка открыла глаза и испуганно уставилась на Когана. "Ты живой? Ты живой? Живой? Что нам не сделается? Мы оторвались, я их убил, всех убил. Не бойся, нам теперь ничего не угрожает. Мы снова в лесу". И скоро будет деревня, там тебе помогут местные женщины травами, настоями лечебными, поднимут на ноги. Все будет хорошо, девонька, поверь мне, все будет хорошо. — Боря, почему ты нянчишься со мной? Почему не бросишь? — Как же я могу тебя бросить? Коган прижал лицо девушки к своему лицу. — Ты же не чужая, ты наша советская девушка, вокруг враги, и ты ранена. Я хочу, чтобы ты выздоровела и снова сражалась бы с врагами за нашу родину. Что ты такой, Боря? Ты так и не сказал. Ну, знаешь, потом узнаешь, моя хорошая, заверил оперативник. Главное выберса, остальное потерпит. Согрет алкоголем, уставшая Катя снова уснула, а Коган повёл лошадь периодически сверяясь с картой. Он шёл несколько часов, пока не начало темнеть. Остановившись, он распряг лошадь, давая ей возможность попостись, а сам разжёг костёр, согрел воды, поставил разогреваться банку с тушёнкой. Когда ужин был готов, он стал будить Катю, но девушка только стонала и не открывала глаз. Когда Коган обнял её за плечи и, усевшись рядом, стал осторожно поить из ложки горячим сладким чаем, щёки у раненой немного порозовели. Коган подумал, что неплохо бы осмотреть её рану, но сейчас темно, и он ничего не увидит, только разберёт рану, отрывая присохшую повязку. "Ну ладно, решил он, утром посмотрим", и он улёгся рядом с Катей, обняв её и накрывшись вместе с ней тулупом. Он чувствовал, как всё тело девушки горит, как она вздрагивает во сне. Борис лежал и смотрел на звёздное небо, видневшееся между кронами высоких деревьев. Что-то шевельнулось в душе. На миг ему почудилось, что он и правда лежит со своей дочерью, пытаясь согреть её помочь ей. А ведь я ей горожусь в отцы, думал он. И у меня могла быть такая вот дочка, такая же смелая, такая же сильная, которая так же, как и я, любит свою родину и готова отдать за неё жизнь. На лучше не думать о войне, а думать о мирном времени.